Глава двадцать вторая Войдя в кафе, Ашу Дайхи бегло огляделся и наткнулся взглядом на меня, машущего ему рукой. Пока парень шёл ко мне, я с интересом разглядывал его спутника. Поверенный Рода Дайхи оказался очень молодым мужчиной, навскидку я бы дал ему лет двадцать пять. Это только из-за холодного цепкого взгляда. Наден он тёмные очки, легко сошёл бы за нашего с Ашу ровесника. Марка Лис представил мне своего спутника Ашу после того, как мы обменялись стандартными приветствиями. Представляет интереса рода Дайхи. Марка не говорит, но, подозреваю, у него полномочий больше, чем у меня. Я, понимающий, улыбнулся и вежливо кивнул поверенному. Мансур Рашт представил я своего человека, первый кандидат на роль управляющего автосервисом. Пока Ашу и его спутнику не принесли чай, мы обменивались общими фразами и присматривались друг к другу. Поверенный Дайхи и дело косился на меня с легким подозрением, зато к своему подопечному он относился чуть ли не с отеческой заботой. «Итак», — с предвкушением произнес Ашу, получив свой чай и сделав пару глотков. «Давайте я сначала расскажу, что у меня есть». «Конечно, Ашу», — с легкой улыбкой кивнул я. «У меня есть несколько рунных цепочек, готовых к использованию», — начал Ашу. «Главное, позволяет увеличить мощность двигателя вдвое». Я не разделял его энтузиазм, но решил выслушать до конца. Лекция Ашура растянулась почти на полчаса. В подробности рунных вязей он не вдавался, описывал только эффекты своих цепочек. Надо отдать Ашу должное, он говорил не только о плюсах, но и о минусах своих разработок. Правда, всё это звучало как голая магическая теория. Любой понимающий в механике человек разнёс бы его изобретение в пух и прах. Да взять хоть ту же мощность двигателя. Её несложно увеличить, для этого даже руны не нужны. Однако производители техники не зря закладывают определённую мощность. Под неё все остальные системы рассчитаны. Начиная с узлов трансмиссии и заканчивая охлаждением самого движка. Тем не менее, критиковать Ашу я не стал. Мне рабочие идеи нужны, а не расстроенный изобретатель. «Что скажете, Виктор?» — закончив лекцию, поинтересовался Ашу. Что-то мне нравится, что-то нет, неопределённо покачал головой я. Я бы с удовольствием сейчас углубился в обсуждение подробностей ваших разработок, Ашу. Но боюсь, тогда наши с вами спутники окажутся неудел. Ашу покосился на своего поверенного, тот едва заметно улыбнулся и кивнул мне. Полагаю, он здесь в том числе и для того, чтобы Ашу как раз-таки не углублялся в детали, которые могут помочь понять и скопировать разработки. Поэтому продолжил я Давайте перейдем к практическим вопросам. Любой маг сможет нанести ваши рунные связки? Эм, подвис Ашу. Ну, пожалуй, да. Точно, усомнился я. Не поймите меня превратно, Ашу, я ни в коем случае не претендую на вашу интеллектуальную собственность. Просто я сильно сомневаюсь, что лично вам будет интересно день за днем сидеть в боксе и возиться непосредственно с железом. «Вы можете обучить этому других магов? Например, слуг вашего рода?» Ашу задумался. «Чему-то смогу, чему-то...» «Тоже смогу, но не каждого», — ответил он. «Отлично», — кивнул я и перевел взгляд на поверенного. «Я правильно понимаю, что рунная часть модернизации в любом случае остается за родом Дайхи». «Правильно, господин Дамар», — кивнул тот. «Что будем делать с конструктивом?» — спросил я. Не все на большей часть предложений, которые озвучил Ашу, потребуют доработки и усиления отдельных механических узлов. И это усиление нужно не просто воплотить в металле, но еще и рассчитать. Поверенный покосился на Ашу. Я не возьмусь, покачал головой Ашу. Я поговорю с главой рода, произнес Поверенный. Не уверен, что у нас есть такие специалисты. «По-хорошему, тут работы на многие месяцы», — вздохнул я. «Нужны расчеты, нужны усиленные детали, нужны испытания, после которых наверняка потребуется доработка». Согласны. И его поверенно и с готовностью кивнули. «Этим мы тоже займемся», — сказал я. Но не сразу. Предлагаю начать с чего-то совсем простого. Организуем автосервис со стандартным перечнем работ. Из нестандартных услуг у нас поначалу будет только то, что не требует вмешательства в конструкцию машин. «Ашу, вы упомянули подсветку порогов. Это ведь просто?» «Примитивно», — фыркнул Ашу. «И при этом очень интересно», — улыбнулся я. «Уверен, среди молодежи эта опция будет пользоваться спросом, особенно если в эту подсветку добавить индивидуальные знаки. Не просто свет, который ложится на асфальт, а какая-нибудь руна, например». «Или герпрода, почему нет?» «Вам же все равно, какой узор выводить в качестве результата работы рунной связки?» «Да?» — кивнул Ашу. «Это просто картинка, которую макрунист держит в уме в качестве точки фокуса». Рашт слушал нас молча, но я решил, что пора включать в разговор и его. «Как считаете, уважаемый Рашт, это заинтересует наших клиентов?» «Да я бы и сам от такой штуки не отказался», — слегка улыбнулся он. «Вопрос только в цене». Я перевел взгляд на Ашу, а потом веди его растерянность на поверенного. «Договоримся», — хмыкнул тот. «Нам желательно иметь два-три таких предложения для клиентов», — сказал я. «Что-то простое, интересное и безопасное. Нам нужно создать себе репутацию». «Согласитесь, вы не каждому доверите свою машину или байк. От этого жизнь может зависеть вообще-то». «Да, пожалуй», — задумчиво кивнул Ашу. В общем, я предлагаю начинать с малого, подвел промежуточный итог я. Создаем автосервис, раскручиваем его, привлекаем клиентов, в том числе интересными нестандартными фишками и тем самым зарабатываем себе же на более сложные разработки. Те самые, которые требуют расчетов и испытаний. Поверенный посмотрел на меня с явно читаемым уважением. Возражений нет, уточнил я, так и не дождавшись ни от кого реплик. — В целом, мне очень нравится ваше предложение, господин Дамар, — произнес поверенный. — Но решать господину Дайхи, а? — встрепенулся Сашу. Да, да, я все понимаю, просто у меня мало таких штук. Это... ну, это очень просто, слишком просто. Я таким почти не занимался. — Это же хорошо, что просто, — улыбнулся я. — Значит, вам не составит труда сделать еще несколько таких вещей. — Скучно, — вздохнул Ашу. Поверенный только глаза закатил. «Ашу», — мягко начал я, — «если мы хотим однажды выпустить на рынок серьёзные вещи, начинать нужно с малого. Ни я, ни ваш род не будут вкладывать в это дело всё, что есть. Зато ни мне, ни вам ничто не помешает вложить в испытания те деньги, которые мы заработаем. И чем больше мы заработаем, тем больше вещей вы сможете испытать на практике». «Да говорю же, я всё понимаю», — вздохнул Ашу. И понимаю, что далеко не все мои разработки в итоге пойдут в дело. На испытаниях до 90% проектов отсеиваются, я знаю статистику. И еще больше до испытаний даже не дойдет. На стадии расчетов конструктива все посыплется. Но это интересно. Этим я хочу заниматься. Значит, нужно как можно быстрее заработать денег, улыбнулся я. Все в наших руках. Логично, кивнул Ашу и немного воспрял духом. «Хорошо, я сделаю простые рунные цепочки. Это быстро. Считайте, что они у вас уже есть. Что дальше?» «А дальше вам придётся подумать о защите своей интеллектуальной собственности», — сообщил я. «Вы же не собираетесь оставлять свою рунику на виду?» «Патент?» — предложил поверенный. «Как вариант», — кивнул я. «Однако, чтобы патент работал, доступ к рунам всё равно нужно как-то усложнить. Их хотя бы не должно быть видно каждому желающему». «Для более сложных рунных вязей это не очень актуально. Но тут все совсем просто, если я правильно понял Ашу». «Да, любой школьник скопирует», — подтвердил тут. «Я понял задачу», — произнес поверенный. «Мы займемся этим вопросом». «Что касается собственного автосервиса, как вы видите наше сотрудничество, господин Дамар?» «На мне техника, на вас, руника, ответил я. «Это если грубо». «Форма собственности», — оживился поверенный. Он попал на своё поле, здесь у него были и знания, и полномочия. Организационные детали мы обсуждали ещё с час примерно. Договорились легко, кстати. Поверенный успел убедиться, что вытягивать информацию из АШУ я не собираюсь, оценил мой поэтапный подход к разработкам и успокоился. К организации совместного дела, которое начинается практически стандартным образом и, значит, имеет неплохие шансы действительно стать прибыльным, Род Дайхи явно был готов. Да, это тоже определённый риск, Но он неизбежный и понятный. Это не то начинание, которое может тянуть средства из рода до бесконечности без всякого результата. В итоге все получилось. Примерно так, как я себе и представлял. Поверенный пообещал прислать договор через пару дней. Своих юристов у меня нет. Но я обязательно отдам его на проверку в независимую юридическую контору. Потом мы еще раз встретимся и будем обсуждать договор уже предметно. Не ошу. Ни рашт, не нужны будут на этом этапе. Можно сказать, рамочного соглашения мы достигли. Теперь участие специалистов потребуется только тогда, когда мы перейдем непосредственно к делу. Впрочем, начинать искать помещение под автосервис можно уже сейчас. Судя по настрою поверенного, затягивать урегулирование формальностей они не будут. Эту задачу я и поставил перед раштом, когда мы распрощались с дайхи. Вернувшись домой, я с удовольствием развалился в кресле. На моём лице само собой расплывалась довольная улыбка. И встреча прошла отлично, и завтра у меня, наконец-таки, выходной. Жизнь прекрасна. Глава клана Чарути поднял на вошедшего тяжёлый взгляд и молча кивнул на кресло у своего стола. «Рассказывай, Юстус», — потребовал Чарути. «Что именно?» «Ты прекрасно знаешь, что именно!» Раздраженно бросил хозяин кабинета. «А я вот пока не понимаю, за что меня только что полоскал Рамсей. Как ты им хвост прищемить ухитрился?» Гость поджал губы. «Извини, Мират», — ровно произнес он, — «не рассчитали мы. Давай с самого начала». Откинулся на спинку кресла глава клана Чарути. «Со слов Рамсей я понял только, что около его банка засветились люди рода Харум. Ты их послал?» — Наследник, — поморщился глава рода Харум. Он начал это дело с родом Дамар, ему и заканчивать было. — Только не говори, что род Дамар уничтожили мы! — с нечитаемым выражением лица произнес глава клана Чарути. — мы кивнул Харум. — И Боло взял все на себя, — сделал вывод Чарути. — Иначе я бы уже услышал как минимум обвинение в наш адрес от Шичи. — Похоже на то, — кивнул Харум. «Я держу руку на пульсе, но и Чи вообще все тихо». «Балу они казнили, но опять же тихо, как и положено поступать с предателями. Если бы они выяснили хоть что-то о нашем участии, то обязательно попытались бы обелить репутацию своего предателя за наш счет». «Удачно», — хмыкнул глава клана Чарути. «Но тебе этого показалось мало. Чем вам мальчишка помешал?» «Да ничем, в общем-то», — пожал плечами Харум. «Мне кое-какое наследство Рихарда Дамар нужно, его сын лишь ниточка к тайникам отца. Что именно тебе нужно?» Глава рода Харум встретил холодный взгляд своего главы клана и какое-то время смотрел ему в глаза. У каждого рода есть свои тайны. Даже внутри клана никто не будет раскрывать все. Однако сейчас действия рода задели весь клан, и глава клана имел полное право задать этот вопрос. Тем не менее, отвечать глава рода Харум не хотел. «Рассказывай, Юстус!» — надавил глава клана Чарути. «Конфликт с Рамсей — это не шутки. Я должен понимать, в чем дело». «Настолько серьезно?» — нахмурился глава рода Харум. «Мы их не трогали». «Знаешь, если бы на пороге моей резиденции кто-то вроде Боло решил напасть на моего гостя, я бы тоже разозлился». Глава рода харом тяжело вздохнул. «Этот ляпан будет припоминать сыну еще долго». Надо же было сказать любой ценой именно тому исполнителю, который понял приказ буквально. «Мы, мягко говоря, не в той весовой категории, чтобы злить Рамсей», — продолжил глава клана Чарути. «Ты прекрасно знаешь их репутацию. Рамсей не зря называют непримиримыми. Если я сейчас не договорюсь с ними, на твоем роде можно будет ставить крест. Рамсей вас удавит. Если понадобится, то вместе с моим кланом. Рассказывай». Глава рода Харум прекрасно понимал, что именно от него требуется. Глава клана не будет выгораживать тех, кто действовал за его спиной. Тут скорее наказание, а не помощи стоит ожидать. Однако, если то, что пытался получить провинившийся, окажется важным, то это может стать достойным извинением. Глава клана заберет эту вещь себе, само собой, но и провинившимся он при этом поможет. Выбора у главы рода Харум, в общем-то, не было, и он это понимал. «Рихард Амар имел кое-какую информацию об Абсолютах», — ровно сообщил он. «В его доме мы не нашли даже намека на эти исследования, поэтому и следили за его сыном». «Рано или поздно мальчик должен был достать эти бумаги». Глава клана Чарути прикрыл глаза. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — так же ровно начал он. «Ты понятия не имел, что конкретно содержится в исследовании Рихарда». Ты не знал, где он хранит результаты и есть ли они вообще. И из-за каких-то смутных догадок ты чуть не спровоцировал клановую войну, а потом подставил нас под Рамсей?» Глава рода Харум промолчал. Разумеется, у него были основания и факты. Однако все это были косвенные сведения, обрывки разговоров где-то даже догадки. Картина казалась стройной, но доказать ни один из составляющих ее кирпичиков глава рода Харум не смог бы. Ты хоть с мальчишкой пробовал поговорить? Устало поинтересовался глава клана Черути. Глава Рода Харом отвел взгляд. Ты безумец! Покачал головой Черути. Глава Рода Харом молчал. Все материалы по этому делу мне на стол. Распорядился глава клана Черути. Все, до последней бумажки Юстус. И молись предкам, чтобы я счел твои домыслы обоснованными. Потому что если я решу, что ты рисковал зря, ты вылетишь из клана и будешь разбираться с Рамсей сам. Глава рода Харум стиснул зубы. Сейчас исключение из клана будет означать фактически уничтожение рода. Скрыть причину выхода из клана не удастся. Рамсей действительно непримиримый. Они с удовольствием разорят род Харом непомерным откупом и объяснят всей стране, за что берут этот откуп. Значит, и Шичи узнают, кто охотился за последним выжившим из рода Дамар. Даже дурак свяжет этот факт с уничтожением рода Дамар. А свободный род — это далеко не то же самое, что род, состоящий в клане. В одиночку роду Харум не справится с кланом. Они не монстры уровня Рамсей и вряд ли ими когда-нибудь станут. Не Рамсей, так Шичи их прикончат. «У тебя есть сутки, Юстус», — добавил глава клана Чарути. «Решай».